Буря. Июль выдался жарким. Остров захватила буйная зелень, а в полях и на городских клумбах жёлтым, фиолетовым и красным обильно зацвели разнообразные цветы. Ночь дарила долгожданную прохладу, чтобы дать передышку от изнуряющей жары, которая, набирая силу ещё в утренние часы, дышала в распахнутые окна горожан. Чёрт знает, что творится, бурчали рыбаки и фермеры. Зимой зуб на зуб не попадает, а теперь и сжаримся тут заживо. С 11:00 утра до 4:00 дня трудно было увидеть жителей на улицах города, разве что посыльных и торговцев или редких покупателей. Прохожие передвигались по тенистой стороне улицы. А если это было невозможно, то торопливо ускоряли шаг. Закрываясь шляпами и зонтиками, дождя не было уже 3 недели, и священники во время воскресных служб призывали горожан молиться о нём. Антоний был не меньше других озабочен поливом на ферме. Чтобы спасти сад и урожай, нужно было достаточно воды, но её не хватало. И хотя Антоний заплатил огромную сумму за новую оросительную систему, Он беспокоился, что этого могло быть недостаточно. Последнее время он всё чаще наведывался к Ханне, находя в её обществе столь необходимую ему поддержку и утешение. Он так осмелел, что даже вывозил её несколько раз в город, хотя она и предостерегала его, ведь их особые отношения могли заметить. Антонию нравилось её благоразумие, Он старался преподнести их общение в глазах других людей как дружески. Но когда, как ему казалось, их никто не узнает и не видит, он позволял себе целовать её украдкой или обнимать. Когда он понял, что София каким-то странным способом воздействует на него, он не мог прийти в себя, не веря этому. Однако Он подметил одну странность, на которую следовало обратить внимание давно. Едва у них возникали разногласия, София подходила вплотную к нему и начинала смотреть так, что он лишался сил. Она могла взять его за руку или приобнять, и от этого он мог поклясться, у него будто отнимались ноги и язык. Это воздействие не всегда было одинаковым. Но результат казался всегда приблизительно похожим. София непостижимым образом добивалась желаемого. Он пытался вспомнить тот самый миг, когда он терял самообладание, но толком не мог сделать этого, будто он проваливался в кратковременный сон или забытье. Это чёрт знает, что такое. Неужели она? Антони хватался за голову. не в состоянии поверить этому, не в состоянии поверить себе. Разве такое бывает? Откуда у неё это? Да и что впрочем, он знает о ней? Она дочь покойного смотрителя маяка. А её мать он совсем ничего не знает, брат у неё странный. Это точно. Но София не была такой тогда, когда он её встретил. Она показалась ему такой непосредственной, живой, весёлой, яркой и, конечно, обольстительной. Её красота сбивала с ног, но только насмотревшись на неё досыта, он словно прозрел. Теперь он задыхался от её внимания, казавшееся ему чрезмерно навязчивым. Эти неведомые путы, словно арканы, крепкие и беспощадные. Но он тоже не промах Раз уж он всё понял, то не даст себя окончательно одурачить. Жаль только, что он не понял, кто она на самом деле ещё тогда, в самом начале их знакомства. Должно быть, он и правда, как дурак, был околдован ею. Нужно было прожить с ней несколько лет, чтобы распознать в ней коварную ведьму. Теперь он был уверен наверняка, а его любовь Была ли она настоящей или вызвана сильным внушением? Во всяком случае, он точно не допустит того, чтобы им управляла женщина, да ещё и таким низким преступным образом. Но теперь он её к себе близко не подпустит. В один из очередных жарких дней, которые чередой тянулись друг за другом, горожане и жители окрестных деревень С утра уже поспешили к океанскому берегу с тех пор как солнце принялось нещадно полить дни напролёт провести время у воды казалось замечательной идеей далеко не каждое лето выдавалось столь жарким чтобы хотелось купаться в океане но эта осень стала каким-то невероятным исключением дмитрий стоя на вершине маяка мог наблюдать за частью пляжа и скал которые были ему видны. Давно он не видел столь спокойного океана, который сейчас будто спал убаюканный пробуждающимся теплом. Выполнив обязанности смотрителя маяка, он приступал к другим своим обязанностям. Чтобы не бегать в свою лабораторию, которая находилась в доме, он потихоньку обустроил её прямо на маяке. Дмитрий умудрился разместить свой стол для опытов, пробирки, банки и инструменты, а также прочие необходимые ему вещи. Он мог быть уверен, что здесь его никто не побеспокоит, особенно если он закроет дверь. Ему не хотелось, чтобы повторилось то, что случилось в ту ночь, когда умер отец. Он много раз задавал себе вопрос: случилось бы это Если бы старый Петр не зашёл к нему в лабораторию в тот самый момент. Дмитрий вздохнул и перевёл взгляд с горизонта на заполняющийся людьми пляж. Скоро и к нему придут нуждающиеся в его помощи. Он закрыл журнал и покинул свой пост. Ожили чугунные ступени под гулкими шагами. И эти звуки внезапно напомнили ему погребальный колокольный звон. Марина хлопотала на кухне. Деметрий заметил, что она стала гораздо чаще улыбаться с тех пор, как узнала о беременности. Видимо, это по-настоящему делало ее счастливой. Он был рад хотя бы за это. — Как ты себя чувствуешь? — Марина провела рукой по животу. который уже заметно округлился и улыбка осветила её лицо превосходно а как может быть иначе если я счастлива с этим было трудно поспорить только тебе не стоит столько проводить времени на кухне становится слишком жарко не беспокойся Марина бросила на мужа благодарный взгляд я сразу уйду как только почувствую признаки усталости Расчитываю на твоё благоразумие. У дверей он остановился, словно припомнив что-то. Марина смотрела на него, выжидая. Он потёр лоб. Что-то хочешь сказать? Дмитрий засунул руки в карманы, оглядывая потолок. Вид у него был слегка озабоченный. И да, и нет. Вроде как ничего страшного. Сегодня ночью перестал работать радиоприёмник. А я хотел узнать прогноз погоды. Марина перекинула полотенце через плечо. Боюсь, что ничего нового не произойдёт, и мы ещё немного помучаемся с этой жарой. На небе ни не облачка, и так все последние недели. Так и было. Хотя, что за странное чувство какого-то тревожного ожидания? Откуда оно взялось? Размышляя над этим, Он отправился в лабораторию. Он плотно закрыл за собой дверь и повернул ключ в замке. Теперь можно было не опасаться внезапного вторжения. Высокий деревянный стол, покрытый листом цинка и испёчрённый царапинами и вмятинами, был пуст. Дмитрий убрал всё лишнее ещё вчера, собираясь провести эксперимент, идея которого не давала ему уснуть спокойно. Закрыл высокие ставни, чтобы на стол не падали прямые солнечные лучи, а затем приступил к задуманному. Наконец, несколько часов спустя, он отложил хирургические инструменты и отодвинул от себя керосиновую лампу. Тыльной стороной руки Дмитрий оттёр скользкий лоб. Заранее нельзя было сказать, насколько был удачен его опыт. Но он чувствовал, что сейчас приблизился к цели, как никогда прежде. Он снял фартук, повесив его на спинку стула, и покинул лабораторию, закрыв дверь на ключ. Сильный сквозняк пронёсся по коридору, а затем где-то с силой хлопнуло окно. Раздался звук бьющегося стекла, и сквозняк усилился. Послышалось завывание ветра и глухой протяжный гул раздался где-то над домом. Кажется, начиналась гроза. Дмитрий выглянул наружу. Ветер швырял кроны могучих деревьев из стороны в сторону, легко сгибая их до земли, а над океаном между тем расползалась громадная сизая туча. Низкий туман клубился по воде, Отчего вздыбившийся океан и небо сливались воедино яркие вспышки молний разрезали надвигающуюся тьму и скоро это крутящееся чернильное облако должно было накрыть их внезапно чувство глубокого несчастья затопило его целиком он вспомнил о сестре мысль о ней буквально взорвалась в его голове будто София звала его Софии нужна его помощь. Ветер бил в окна, неся с собой ветки и песок. Его яростный свист разносился эхом по всему дому, отражаясь от стен и коридоров. Дмитрий набросил на себя куртку. Видомый этим беззвучным зовом, он не мог оставаться в стороне. Это было выше его сил, выше всякой логики и понимания. Разве если бы он сейчас был болен и слаб, он нашёл бы способ добраться до неё. В дверях он столкнулся с Мариной. Что он должен ей сказать? Марина, он схватил её за плечи. Пожалуйста, оставайся в доме, хорошо? Она с непониманием смотрела на него. Я должен идти. На её лице отразилось неверие, а потом ужас. Но зачем такая буря? Что за страшная шутка, жизнь. Как можно описать то, что сейчас творилось внутри него? Но тут Марина словно догадалась, о чём речь. Кому-то нужна твоя помощь, да? Он вздохнул. И ты никак не можешь остаться. Её голос был тихим, но он услышал её, несмотря на завывание ветра. Обрадованный её прозорливостью, он кивнул. Вновь она, подавляя своё любопытство и страх, смирилась перед ним. "Расскажешь потом?" спросила она с надеждой в голосе. "О, Марина!" Дмитрий порывисто обнял её. "Только не тревожься, я прошу". Последовал знакомый поцелуй в лоб, и Марина осталась одна в полутёмном холле. Добраться до конюшни было не так просто. Мороси и туман, конечно, не мешали ему сейчас, ведь он знал расположение всех зданий, но ветер другое дело. Он пинал этого упрямого человека, отталкивал, сбивал его с ног, словно уговаривал вернуться назад в тёплый дом, где было сухо и безопасно. Только ветер не знал Они излечимой болезни, что давным-давно поселилась в этом странном человеке, буквально с его рождения. Она прочно срослась с его телом и душой, лишая свободы воли. Голоса в его голове сражались друг с другом, вели лихорадочный диалог. Разумно ли бросать в такую бурю свою жену и будущего ребёнка, зная, что Марина не найдёт себе места от волнения? Но ведь они защищены крепкими стенами. Это верно, но всё же ты бросаешься в омут, следуя голосу в голове, зная, что ты можешь быть введён в заблуждение, в которое сам стараешься поверить изо всех сил. Насколько это поведение можно назвать нормальным? Я знаю лишь то, что должен быть далеко отсюда. Кажется, ты запутался в понятиях долга и чувства. Вот так дело твоё, как бы ни пришлось сожалеть. Лошади в конюшне беспокойно ржали и водили ушами. Дмитрий зашёл в стойло и заметил тревожный взгляд лошади, который будто говорил ему остановиться. Он снял седло с перегородки и накинул его на вздрагивающую гнедую спину. Лошадь фыркнула, тряся головой. Очевидно, что у неё и в мыслях не было отправляться куда-то. Но здесь решал человек, которому вздумалось следовать какому-то настойчивому голосу. Дмитрий в седле лошадь пришёл к выводу, что животное, пожалуй, даже разумнее его. Он потрепатал гнедую поблестящей шеи, взяв её за поводье, подвёл к выходу. Новый порыв обрушился на двери конюшни. От чего деревянные доски так и заходили ходуном. Лошадь захрипела, попятившись, но Дмитрий крепко сжал узду. Животных оберегает единственное, что им досталось от природы для выживания инстинкт самосохранения. Это необъяснимое качество есть у людей. Выше его лишь другая удивительная способность человечества вязываться в неприятности вопреки здравому смыслу. Земля была мокрой и скользкой, отчего лошадь той дело перебирала ногами, спотыкаясь под лиющимися потоками дождя. Вода была повсюду. Ветер приносил её мельчайшие капельки, задувая под шляпу, под капюшон и сапоги. Он дул зло и беспрестанно, словно напоминает человеку о том, То бороться с природой человеку глупо и бессмысленно. Дмитрий понимал это, и тем больше он противостоял разбушевавшейся стихии. Дорога была пуста. Люди и животные успели спрятаться в своих домах и в укрытиях, чтобы переждать налетевшую бурю. И тем более странным зрелищем было видеть одинокого всадника верхом на гнедой лошади. оси лем переходящую то в быстрый шаг то в размашистую рысь всадник то и дело подбадривал лошадь направлял её он скорее ориентировался на свою зрительную память чем на то что сейчас являлось его взору дмитрий старался держаться подальше от деревьев он уже несколько раз был свидетелем тому как взбесившийся ветер с хрустом ломает ветки а то и целые стволы Неважно, сколько времени и сил ему понадобится. Важно то, что он дойдёт до конечной цели. Он миновал рощу и выехал к развилке. Серая мгла скрывала лес вдалеке, но Дмитрий знал, что если он поедет дальше, следуя памяти, то слепая дорога выведет его к усадьбе, где жила София. Кои где мелькали чистоколы, И словно ниоткуда возникали чьи-то дома. В окнах смутно, едва различимо горел свет. Оставалось еще немного, И вскоре показался развесистый дуб, Могучий, с огромной зеленой шапкой. Она раскачивалась во все стороны, Отчаянно сотрясаясь. С нее градом сыпались листья и ветки, Которые подхватывал неугомонный ветер И куда-то уносил. Жаль... Если дуб не уцелеет, подумал Дмитрий. Бескончаемые потоки, громадные лужи собирались в единое, всё больше напоминая бурлящие озёра и реки. Клубящийся туман был всюду, но он был преодолим, как и буря, захватившая побережье. Голос Софии вновь донёсся до него. Он был полон отчаяния и боли, а значит, больно стало и ему самому. Это чувство тревоги и безысходности захватило и наполнило его целиком, отчего стало трудно дышать. Должно быть, кто-то заболел, может, ребёнок, дети. Он пришпорил лошадь. Жёлтый призрачный свет блеснул из густого тумана. Медленно, словно из тёмной глубины, появились очертания большого каменного дома. Милькнула знакомая дорожка. И прибитые к земле цветы в клумбах. На пороге дома показалась фигура. В бесплодной попытке закрыться от дождя выбежал один из работников, чтобы взять лошадь. Дмитрий, почти не глядя на него, спрыгнул с лошади и бросился в дверной проём. В доме царил полумрак. Это была не спасительная полутень, обещающая отдых и покой, а скорее гнетущая и пугающая. слуги избегали его взгляда, делая вид, что чем-то заняты. В этом доме больше не чувствовался праздник и радость, но самое главное здесь больше не было любви. Дмитрий поднялся по лестнице. Он знал, где находится комната Софии. Мимо пробежала испуганная горничная. Дмитрий не стал её задерживать. Чувство безысходности и горя снова захлестнуло его. Как же тяжело, ему давалась эта эмпатия. Помедлив на мгновение, он рывком распахнул дверь и замер на пороге. София неподвижно сидела на полу в ночной рубашке. Вокруг царил настоящий хаос. Всюду валялись подушки, покрывала, платья. Окно было Настиш открыто, и косые струи дождя били в открытые ставни откосы. разлетаясь во все стороны. От чего с подоконника тонкими ручейками стекала вода прямо в комнату. Дмитрий шагнул к распахнутому окну и резко закрыл его. Под ногами что-то хрустнуло. Не глядя, он наступил на разбросанные черепки. Дмитрий промок до нитки. Но от невероятного нервного напряжения он не ощущал холода. Он схватил одно из одеял, И бережно набросил на плечи сестры, коснувшись её, он ужаснулся тому, какой ледяной она была. Выругавшись, он подхватил её и перенёс на диван. Её тело сотрясало мелкое дрожь. Он принялся растирать её руки и ноги, пытаясь восстановить кровообращение. София, он ласково позвал её по имени, проводя пальцами по волосам. Родная, что произошло? Её взгляд переместился. Сейчас она смотрела на него, но будто не видела. Он снова позвал её, держа её ладони в своих. София, это я. Она выглядела такой потерянной и несчастной, что Дмитрий не мог выносить этого. Её боль терзала его, будто была его собственной. Где твой муж? При упоминании Антония Она немного оживилась. Её брови немного приподнялись, а лицо приобрело несколько удивлённое выражение. Он очень любит детей. Да, я знаю это, но где он? София удобнее устроилась, поджимая ноги под себя. Взгляд её стал немного осмысленнее. На лбу появилась лёгкая морщинка. Она что-то вспоминала. Кажется, они на прогулке. на прогулке Дмитрий потрясённо посмотрел на неё: "Дорогая, ты уверена? Там сильная буря. Я еле добрался сюда". Слова Дмитрия постепенно доходили до неё. Её лицо приобрело удивлённое выражение. "Ох, неужели я не заметила?" Это становилось всё невыносимее. Дмитрий аккуратно поправил одеяло. Его сестра больна. Он с ужасом осознал, что какое-то сильное потрясение превратило полную жизнь и молодую женщину в надломленное существо. Как он мог допустить это? Как пропустил? Расскажите, — потребовал он у горничной, не терпящим возражения голосом, — что тут происходит? Герта испугалась. Это было очевидно. Я... Не хочу потерять работу, пролепетала она. Вы её не потеряете, обещаю, твёрдо возразил Дмитрий. Объясните. Роняя слёзы, горничная принялась рассказывать, что в последнее время у хозяйки и хозяина не ладятся отношения. Антони часто приезжает домой очень поздно или совсем не является. Бывает, что берёт детей с собой. И вот до сих пор их нет дома. но больше всего её пугает то, что хозяйка стала разговаривать сама с собой. Бывает, я захожу к ней, запинаясь, отвечала Герта: "Спрашиваю, нет ли каких распоряжений, она стоит в углу и руками размахивает, будто ругается на кого-то. А вы что?" Она округлила глаза. "А что я? Я всего лишь горничная". Дмитрий погрузил петерню в волосы. «Вы кому-нибудь об этом рассказывали?» Герта покачала головой. «Мы все живем здесь, почти никуда не отлучаемся. Да и к чему?» «Правильно. Держите язык за зубами. Так будет лучше». Он обвел руками комнату. «Тут нужно навести порядок. Принесите что-нибудь горячее поесть хозяйке. И идите». Он уложил Софию в постель. «Поставь. нужно помочь ей, как он помогал другим людям. Возможно, ещё не поздно спасти её разум. Дмитрий положил одну руку ей на затылок, а второй закрыл лоб. Она смотрела на него отрешённо, не пытаясь возражать. Боль по-прежнему пульсировала в ней, мешая подобраться ближе. Он мысленно позвал её, представляя её образ, взывая вернуться в реальный мир. Там, во тьме, скользя, словно бесплотная тень, она двигалась бесцельно, никакого проблеска настоящей личности Софии, только далёкое её подобие. Она была глубоко погружена внутрь себя. Он продолжал звать её, идя за ней, мысленно погружаясь в состояние полусна. Там, за пределами сознания, ему удалось ощутить едва уловимое прикосновение к своей руке. Нет, подожди. Дмитрий бросился вперёд. Ещё немного, и, о чудо, он схватил её руку. И она крепко ухватилась за него, как за спасательный круг. Помоги мне. Её тихий, умоляющий зов эхом разнёсся в его голове. Я здесь, я держу тебя. Ни за что не отпущу. София распахнула глаза и сделала глубокий вдох. Она сделала порывистое движение, будто хотела вскочить с постели, но Диметрий уложил ее обратно. — Пожалуйста, успокойся, тебе нужно отдыхать. — Ну, наконец! Ее глаза обрели осмысленное выражение. Она нахмурилась, глядя с удивлением на брата. — Диметрий, ты здесь! — Диметрий! Да, он погладил её по голове. Я здесь. Она обвела непонимающим взглядом комнату. Мне снился страшный сон. Я ходила в темноте и звала то тебя, то отца. Как хорошо, что ты услышал меня. Всё, позади, родная. Тебе ведь стало лучше. Она кивнула, глядя на него. Ты весь мокрый. Ехал под дождём? Дмитрий усмехнулся. Небольшой ливень. Не волнуйся. Вошла Герта с подносом. Увидев Софию, она взволнованно вскрикнула: "Как ты вовремя! Очень хочется есть!" София улыбнулась. "Это хороший признак", Дмитрий подмигнул ей. Горничная не верила своим глазам. Хозяйка снова ожила и ведёт себя как ни в чём не бывало. "Что же вы сделали?" Потрясённо спросила она у Дмитрия: "Как это возможно?" "Прошу, не урони поднос, а то София останется голодной." "Да, да, простите. Оставь поднос, я сам присмотрю за сестрой, когда они остались одни." Дмитрий передал чашку Софии. Она сделала глоток и блаженно откинулась на подушку. Он терпеливо подождал, пока чашка не опустеет. "Ещё?" Она кивнула. Дмитрий наполнил ещё одну чашку. София, начал он, может, ты поделишься со мной? Она сжала ручку чашки. Я и сама хотела тебе сказать. Слушаю тебя. Я кое-что узнала вчера. Мы страшно поругались с Антонием, а потом я не помню, эта темнота. У неё вырвался приглушённый стон. Он постарался сохранять спокойствие, из-за чего произошла ссора. София внимательно посмотрела на брата. Её лицо стало бледным. Ты ведь услышал меня, да? Как это случалось прежде. Я понял, что тебе нужна моя помощь, и поэтому приехал, но я не знаю, что именно произошло. Хорошо. Она замолчала на некоторое время. Тогда слушай. На её лицо снова легла тень отчаяния. Вчера я кое-что узнала, это выбило меня из равновесия, мягко говоря. Я встречалась с Майей вчера насчёт помощи сиротам. Ты ведь знаешь, что я состою в женском комитете. Так вот, с самого начала мне показалось, что она чем-то взволнована, и смущена, смотрела она на меня очень странно. И когда я наконец Стало выпытывать у неё, она поделилась со мной новостью, которую, пожалуй, обсуждают уже доброй половина города. Она усмехнулась, но её глаза заблестели от слёз. "Продолжай", мягко поддержал её Дмитрий. Он догадывался, что сейчас скажет сестра, но предоставил ей возможность сделать это самой. Майя и сама была страшно расстроена и не сразу решилась мне рассказать и постоянно извинялась, будто это её вина. София перевела дыхание. Я узнала, что Антоний, он кровь бросилась ей в лицо, а голос задрожал. У него роман с другой женщиной. Дмитрий ободряюще сжал её ладонь. Не знаю, как я добралась домой, помню, что решила притвориться, будто ничего не знаю. Но как только я увидела его дома, то не сдержалась. Кажется, я кричала на него, что ты разбил. Дети испугались очень. София сжала пальцами виски. И знаешь что? Он выслушал меня очень спокойно, будто ничего не произошло, будто он не виноват. Сказал, что рад, и теперь ему не придётся скрываться. Ну, а я влепила ему пощёчину. И тогда он оттолкнул меня, и я упала. Больше ничего не помню. Она перевела недоумевающий взгляд на брата. Как он мог так поступить со мной? Как он посмел? И тут они оба подумали одно и то же. Этого даже не нужно было произносить вслух. Дмитрий предупреждал её давно и не раз. София откинулась на подушке, не в силах унять дрожь. Внезапно она сжала кулаки, а её лицо исказилось от ярости. Я это вот так не оставлю, вот увидишь, как я могу помочь тебе. Она часто задышала, и глаза её полыхнули тёмным недобрым огнём. Я уже думала об этом, и ты действительно можешь мне помочь. Дмитрий снова сжал её ладонь, мысленно желая, чтобы часть его терпения и спокойствия передалась ей но сейчас она не могла успокоиться я слушаю она приподнялась на руках приблизившись к нему как можно ближе будто боялась что их подслушивают голос у неё был тихим и вкрадчивым дорогой брат если то, что о тебе говорят правда ни один мускул не дрогнул на его лице продолжай А знаешь, что именно о тебе говорят? Знаю, подтвердил Дмитрий. Тогда я надеюсь, что это действительно так, потому что это именно то, чего я хочу от тебя. София, я понимаю, что ты потрясена, только люди немного преувеличивают мои способности. Неужели? промурлыкала она, не сводя с него горящего взгляда. А мне рассказывали, что ты варишь колдовские зелья, способные вернуть заблудших, а ещё как отводишь соперниц. Это была одна из немногих секунд, когда он жалел о сильной ментальной связи с сестрой. Она могла разгадать его мысли. Уверяю её, что это обычные сплетни. Ничем таким я не занимаюсь. Я помогаю людям иначе. София приняла обиженный вид. Её ладони скользнули ему на плечи. Ты спросил, чем способен помочь мне? Вот послушай. Я хочу, чтобы ты приготовил особое зелье, которое поможет вернуть мне Антонио. Понимаешь? Я должна увидеть, как он приползёт ко мне на коленях, как он присмыкается передо мной. Хочу унизить его так, чтобы он ощущал себя самым ничтожным человеком на свете. а потом я, может быть, прощу его, закончила она торжествующе. Мне это необходимо. Прошу тебя, помоги. София, его голос внезапно охрип. Ты понимаешь, что это означает? Она непонимающе смотрела на него. Что? Это подавление чужой воли, гипноз, внушение, но это обман. Это то, чего не существует на самом деле. Это фальшивка. Ну и пусть, мне всё равно, как это случится. Хочу, чтобы всё было как прежде. Ты не понимаешь. Даже если я могу помочь тебе, это будет неправильно. Он почувствовал, как в ней загорелся гнев, словно расплавленная лава из жерла вулкана вырвалась из её злость, чтобы захлестнуть его. Ее глаза казались черными, и он ощутил ее невероятную силу. Вот оно что! Он едва не улыбнулся. Сестра решила воздействовать на него своим оружием. «София», — примирительно произнес он, — «не надо так, я же все понимаю. И я знаю, что ты сейчас делаешь. Не пытайся подавить мою волю, хорошо? Я ведь...» самый близкий тебе человек она ослабила давление но глаз не отводила не отвёл глаз и он давай ей понять что её чары на него не действуют так как она того желает ты проделывала это с ним да он догадался за эти годы софия застыла а о чём ты о твоей способности манипулировать мужчинами Когда ты осознала свою силу? Она сделала едва заметное движение, от чего несколько локонов упало ей на шею. "Давно", ответила она ровным голосом. "Но только это нечто больше, чем способность манипулировать. Да, я знаю, но тем не менее тебе это не помогло. Ты пришёл, чтобы помочь мне или унизить?" Она вновь перешла на крик. Хорошо, успокойся. Ты не думала, что Антоний появился в твоей жизни лишь для того, чтобы преподать урок. Что ты говоришь? Как это понимать? От потрясения у неё приоткрылся рот. Как ты смеешь? Антоний предназначен мне одной, слышишь? И я не позволю какой-то фермерше завладеть тем, что принадлежит мне. Мне, Жаль. Она замотала головой. Упругие локоны обвили её шею. Если тебе жаль, то помоги мне. Он не приближается ко мне близко и запирает дверь, когда ложится спать. Как мне подобраться к нему? Но если ты сделаешь для меня исключение и дашь мне такое зелье, я Деметрив вскочил. Ты не знаешь, о чём просишь. Она откинула покрывало, чтобы броситься к нему, трясясь, как в лихорадке. София обхватила его руками, крепко прижимаясь всем телом. Его лицо ощутилось в её ладонях. Она была сильной, а он слабел, когда она прикасалась к нему или смотрела на него. Сейчас она умоляла его о помощи, но ему нельзя было поддаваться. "Умоляю", её шёпот ворвался ему в уши. "У меня нет никого, кроме тебя". Её лицо приближалась к его лицу, признаки безумия, которые, как ему казалось, отступили, снова оживали перед ним. Он не был парализован её волей, скорее он был поражён тем, что происходило. Её губы прикоснулись к его губам, и вселенная взорвалась у него на глазах. Время разделилось на до и после. Поцелуй, который должен был подарить жизнь, отнимал её. Катастрофа становилась неизбежной. Бушующий ураган за стенами дома не мог сравниться с тем, что сейчас происходило внутри Дмитрия. Этого не могло быть, этого не должно было произойти. Очень мягко он отстранился, глядя прямо на неё. Непонимание на её лице сменилось рассерженным выражением. "Ты", зашептала она, "ты гнусный лицемер". «София!» — он едва мог произнести ее имя. «Казалось, будь у нее сейчас нож, она бы вонзила его в него! Слезы ярости и обиды текли по ее щекам!» «Ты смеешь отталкивать меня? Сейчас!» «Ты же хотел этого всю жизнь! Думаешь, я не знаю?» Он застонал, закрываясь от нее руками. «Пожалуйста! Не надо!» В ее голосе зазвучало презрение. «София!» Ты был ближе всех мне, слышишь? Был! София, прекрати это. Ты не в себе. Она резко повернулась к нему, чтобы нанести сокрушающий удар. Потом ещё и ещё. Он не пытался оттолкнуть её, лишь закрываясь от неё. Трус, я тебя ненавижу. Убирайся. Чёрная тень накрыла её. Он увидел это. Её живая, настоящая душа отделялась от него, словно гонимый беспощадным ветром цветок. Чтобы помочь ей, нужно связать беснующую женщину перед ним, обездвижить её, может даже погрузить в сон. Но сейчас он был на это не способен. Непродолжительный поцелуй лишил его способности мыслить и предпринимать решительные действия. Силы оставили его. Ему нужно скорее уйти прочь, пока не случилось что-то ужасное. Она что-то кричала ему вдогонку, прокляная, но не её слова ранили его. Он видел, что её сущность деформируется у него на глазах. От прежней Софии оставалась лишь оболочка. И пока он не мог придумать ничего, чтобы остановить это, он Вернётся к ней немного позже, когда они оба придут в себя. Ему необходимо успокоиться и подумать, как лучше всего помочь ей. Горничная была у дверей. Она в ужасе закрывала ладонью рот. Дмитрий остановился около неё и попросил, чтобы хозяйку не беспокоили какое-то время. Он убедил её, что Софии нужно побыть одной. Но если понадобится помощь, пусть срочно пошлют за ним, и он приедет в любое время. Буря становилась гораздо тише, стихия теряла свою мощь, и казалось, вскоре готова была уняться полностью. Проливной дождь почти прекратился. Теперь из свинцовых туч не свергались ни хлещущие струи воды, а падали лёгкие капли. Дмитрий подумал, что ему бы хотелось, чтобы вода смыла с него тот страх и ту необъяснимую боль, что сейчас бились в нём, как встревоженные птицы. Он не хотел и не мог позволить считать, что сестра потеряна для него. Он слишком любил её. Он даже не был уверен, выражает ли слово любовь всё то, что он испытывал к Софии. Дмитрий всё ещё как будто чувствовал смелое прикосновение её губ. Зачем она это сделала? Показать ему свою силу над ним, своё превосходство? Как он сможет целовать свою жену после этого? Сестра не здорова, это было очевидно. Её страдания и горечь от крушения иллюзий нанесли сокрушительный удар по психическому состоянию. Конечно, остаться рядом с ней ему хотелось больше всего, чтобы разделить с ней потрясение и муку, что терзали её. Но она бы возненавидела его ещё больше, если бы он остался. Он приедет к ней завтра утром, лишь бы пережить эту ночь. Не в силах ехать рысью, он пустил лошадь в галоп, панукая её скакать всё быстрее. Грязь и брызги летели во все стороны из-под лошадиных копыт. Он направил лошадь не по той старой дороге, а в объезд. Ему не хотелось возвращаться домой прямо сейчас. Нужно больше времени, чтобы всё обдумать. Ужас того положения, в котором он очутился, не позволял ему размышлять здраво. Но ведь он всё понимал. Он знал, в чём причина его тоски, но не мог помочь себе. будто на него наложили тяжёлое чёрное заклятие, которое может потерять свою силу только в одном случае смерть. Иногда он думал о ней как об избавлении от мук, только это было не его время. Ему предстояло совершить нечто очень важное, связанное с жизнью других людей.